Глава третья. Поросячий виск, Обязанности учеников и жизнь при мастере. Над вновь приведенным учеником старые мастера любили подшутить. «Эй, косопузый!» — скажет мастер. «Вот тебе две копейки. Беги в овощную лавку, купи там поросячьего визгу». Недавно попавший в Москву мальчик, ничего не подозревая, бежал в лавку, и спрашивал на две копейки поросячьего визгу. Молодцы-лавочники знали, в чем дело, и больно дергали мальчика запрять волос у затылка. Мальчик начинал влежать, кричать от боли, и, наконец, вырывался и ни с чем возвращался в мастерскую. Мастера были довольны удавшейся шуткой. Обязанности учеников, кроме обучения ремеслу, состояли в следующем. На каждый день из них назначались дежурные дневальные, которые обязаны были вставать раньше других, подметать пол, выносить мусор, колоть дрова и приносить их для жаровни. Жаровня — железный закрытый шкаф с внутренней плитой, где в портновских мастерских разогревались утюги. Мастер выбирал себе в подручные какого-нибудь ученика. Если мастер был крупняк, то есть умеющий шить крупные вещи, Сертуки, пальто, шубы, то его ученик выходил крупняк. А если попадал в подручные к мелочнику, то есть шившему мелкие вещи, брюки, жилеты, то и ученик выходил или брючником, или жилеточником. Ученик был в полном распоряжении мастера. Он приказывал подавать ему все, что было нужно для работы: утюги, колодки, щетки, нитки. И в то же время ученик служил посредником между мастером и хозяином. Он то и дело бегал в хозяйскую выпросить шелку, гарусу, ниток, пуговиц, ваты и другую прикладу. Иногда ученику приходилось бегать к хозяину по нескольку раз за одним и тем же делом. Мастер пошлёт ученика выпросить пуговиц на пиджак. Мальчик бежит к хозяину. «Дяденька, пожалуйте Егору Ивановичу пуговиц на пиджак». Сколько? Спрашивает хозяин. Он не сказал. Ади, спроси. Мальчик бежит к мастеру, спрашивает, прибегает к хозяину, докладывает Восемь. Да, какой пиджак-то? Я забыл что-то. Кому он шьет пиджак? Мальчик опять бежит в мастерскую. Узнает, говорит хозяину. И, наконец, получает пуговицы. Кроме обязанностей по мастерской. Ученики были в полном распоряжении хозяйки. Она посылала их за покупкой провизии, иногда заставляла нянчить детей. Ученики помогали кухарке отвозить и полоскать белье в реке, кололи и приносили дрова для печки и таскали ведрами из бассейна воду. В то время бассейн в Зарядье находился в Зарядском переулке, спускающемся от церкви Варвары-мученицы вниз к Макринскому переулку. Если подниматься в гору по Зарядскому переулку, то бассейн находился у стены второго от угла дома по левой стороне и представлял вид раковины, приделанной к стене. Вода в бассейн шла из мытищинского водопровода. Из этой раковины обыватели брали воду, черпая ее ведрами. Кстати, надо заметить, что зарядские хозяйки брали воду для солки огурцов из колодца в Знаменском монастыре. Вода там была соленая. Не знаю, существует ли теперь этот колодец. Вообще ученики в работах по хозяйству принимали большое участие. Они целый день были в беготне. Мастера то и дело посылали их то за водкой, то за закуской, то за табаком. В Заряде было много овощных лавочек и торговцев разными местными припасами. К ним-то и прибегали ученики за покупками закусок.